Куркума и карри. Куркума относится к роду травянистых растений семейства имбирных. Является сильнейшим естественным противовоспалительным средством. В высушенном и измельченном виде желтый порошок один из компонентов приправы под названием карри. Однако в приобретенных в магазине смесях куркума составляет примерно 20% состава, поэтому лучше покупать порошок куркумы отдельно. Куркума, как и зеленый чай, останавливает процесс ангиогенеза и стимулирует апоптоз раковых клеток. В лабораторных условиях доказано, что эта специя усиливает эффективность химиотерапии и уменьшает рост опухоля. Чтобы куркума усвоилась организмом, ее следует смешать с черным перцем, не с любым перцем. В идеале ее необходимо растворить в масле, желательно в оливковом, каноловом или льняном. Рекомендация. Смешайте четверть чайной ложки порошка куркумы с половиной чайной ложки оливкового масла и хорошей щепоткой черного перца. Добавляйте в овощи супы и приправы для салатов. Некоторую горьковатость помогут снизить несколько капель нектара агавы. Имбирь. Корень имбиря тоже действует как сильное противовоспалительное и антиоксидантное средство, более эффективное, чем, например, витамин Е. Он противодействует росту определенных раковых клеток. Кроме того, он не дает разрастаться новым кровеносным сосудам. Настой имбиря уменьшает тошноту во время химиотерапии или радиотерапии. Рекомендация: Добавьте тертый имбирь, К овощному рагу, приготовленному в кастрюле или сковородке. Или замаринуйте фрукты в соке лайма смешанном с тертым имбирем. Для сладости добавляют немного нектара агавы, но это не обязательно. Можно сделать отвар, нарезав маленький кусочек имбиря тонкими лепестками и опустив в кипящую воду на 10-15 минут. Пьют отвар как в горячем, так и в холодном виде.